Утро для полиции Бейквелла началось раньше обычного. Сегодня вечером была назначена важная встреча. Мартин не имел к ней никакого отношения, но очень хотел сорвать ее, Чтобы успеть остановить преступников и помешать сделке к назначенному времени, он встал с первыми надрываниями петухов и уже занялся делом. Ровно в шесть туман призрачной ваты укутывал улицы, А Мартин и шериф уже стояли под окнами Чарльза О'Нила, судмедэксперта судмедоэксперта с умыслом разбудить и получить информацию. Святые угодники! протянул сонный Онил, потирая глаза и натягивая на очки. На пороге стоял низенький, коренастый мужчина с седой копной густых, как прутье волос. На нем отлично сидела симпатичная ночная рубашка, подчеркивая всю нестройность фигуры. По одному только взгляду на взлохмаченный вид Чарльза у Нила было понятно, что рекомендуемые восемь часов сна он еще не отоспал. «Что тебе надо, Мартин?» Бигль быстро залаял, приветствуя знакомого, у которого всегда находилось угощение. Но сегодня ждать такого счастья не стоило. Мужчина явно был не в духе. «Мне нужна твоя экспертная оценка, Чарли». Не обращая внимания на ворчание собеседника, Мартин протянул ему пакетики с замудренными названиями. Чарльз взглянул на них и тут же сурово воззрелся на незваного гостя. — И ради этого ты меня выдернула из постели? Не могло подождать до человеческого времени? — А что это? — заинтригованно спросил инспектор, пропустив мимо ушей стенание медицинского инспектора. Ради этого звучало не слишком интригующе. Неужели вчерашний взлом и яйца выеденного не стоил? Чарли вздохнул. Если внутри лежит именно то, что написано на упаковке... Он поправил очки, чтобы лучше разглядеть содержимое. То это стимуляторы роста, стероиды, и это стероиды, это антибиотики, усилители вкуса, а это... Медэксперт приблизил упаковку глазам. «Это опиат, мой друг. Вызывает чувство удовлетворения, я бы даже сказала эйфории, а еще быстрое привыкание. Я отправлю твои утренние подарки на полную экспертизу, чтобы убедиться, что внутри то, что нужно. Где же ты их достал? В аптеке, как ни странно». Картина, наконец-то, начала складываться. Но, похоже, весь город подсел на эти препараты. Да ты шутишь. Все эти стероиды и гормоны могут усилить рост, скажем, к примеру, капусты. Если постоянно пичкать ими овощи, они будут больше, вкуснее. О Нил глупо уставился на сыщика. «Чисто теоретически, да. Это опасно? Это убийственно». Дифенил токсичен по своей природе. Им обрабатывают фрукты, в особенности цитрусовые, чтобы те дольше хранились и оставались аппетитными. Опиум состоит из десятка алкалоидов, которые по-разному воздействуют на нервную систему и мозг. Они внушают кратковременное чувство удовлетворения, радость, счастье, а затем порабощают. Вызывают зависимость, так что каждый раз хочется еще и еще. Гиберелины это фитогормоны, насколько я могу судить. С ними растения вырастают быстрее, крупнее и выносливее. Мякоть плодов сочная и в несколько раз вкуснее. Инозиаты калия, натрия – все это для вкуса, запаха». Он взял следующий пакетик. «Это наркотическое, это стероиды. Ты собрался пичкать стероидами капусту?» Инспектор махнул на него рукой и взглянул на карманные часы. Пора навестить пронеру Пикертона, пока он не отправился на встречу с подельником и не продолжил отравлять город. Мартин попросил Чарльза сообщить ему результаты экспертизы, как только тот закончит, а потом еще выпросил что-нибудь на завтрак. Ворча и причитая, О'Нил вернулся в дом и вынес сверток домашнего яблочного печенья, которое по вторникам... Пекла его жена. Еще через пятнадцать минут детектив уже приближался к аптеке, из которой удирал еще несколько часов назад. Прежде чем постучать в дверь, он стряхнул крошки вкуснейшего песочного печенья, а шериф удовлетворенно облизнулся. На пороге возник Оливер Пикертон, уже натянувший свой повседневный костюм и причесавший залысину на макушке. На его лице возникло узнавание. Этот человек дважды ловил его и пытался упрятать за решетку. «Что вам нужно на этот раз?» — язвительно произнес фармацевт вместо приветствия. «Я собираюсь уезжать по делам». «Дела? Не в городе в такую рань?» Наверняка аптекарь спешил раздобыть новую партию веществ для своего соучастника. «У меня к вам разговор, Пикертон». «Пришли снова меня клеветать?» «Нет уж, я вас даже на порог не пущу. Уходите». Он собирался было захлопнуть дверь перед носом гостя, как тот молниеносно подставил ногу в проем и оттолкнул ее от себя. «Это полицейский произвол!» – завопил Пикертон. «Я буду жаловаться!» Силы были неравны. Мартин настойчиво напирал на дверь, И аптекарь сдался. «Я пришел поговорить с вами, Пикертон. И имею право сделать это внутри. Не закатывайте сцен, ради бога». Мужчина больше не пытался помешать полицейскому, но держался в стороне. Вид у него был, как у напуганного зайца, мечтающего поскорее упрыгать в свою нору. Что он, собственно, и сделал. Обошел стойку и начал мельтешить, перебирая и раскладывая пилюли. Руки его тряслись, глазки предательски бегали, и уже одно это выдавало, что в бизнесе аптекаря имеется пара незаконных делишек. Шериф хранил молчание и предоставил вести беседу напарнику. Нужно было сделать все чисто, без малейшей лазейки для адвокатов Пикертона, которых он обязательно наймет. Нельзя выдавать тот факт, что ночью они уже побывали в лавке, И даже слегка пошарили по личному имуществу хозяина. «Что вам нужно?» Не поднимая глаз, подал голос фармацевт. Мартин не спешил, давая рыбке немного повариться в собственном соку. Волнение и страх всегда действовали на преступников, как детектор лжи. Инспектор прошелся по комнате, подходя к витринам и разглядывая, а иногда и трогая товар. Каждый раз, когда его рука тянулась к упаковке таблеток, Пикертон дергался, как дикий зверь в капкане. «Просто решил зайти, узнать, как продвигаются ваши дела», — между прочим, бросил Мартин. Хозяин лавки насторожился пуще прежнего. Шериф же уселся прямо перед столом и стал наблюдать за каждым его движением. «Дела как дела», — «Я продаю лекарства, люди их покупают. Честный бизнес!» Мартин хмыкнул и уже прилично сократил расстояние до задрапированной стены, за которой скрывались ценные улики. «Говорят, покупателей у вас стало меньше, Пикертон!» «А кто же в этом виноват?» всплеснул руками тот, чем вызвал неодобрительное рычание шерифа. Сжавшись под пристальным взглядом служебного пса, Он продолжил в более уважительном тоне. После бесцеремонного и ошибочного обвинения в мой адрес многие жители Бейквелла посчитали меня виновным во всех смертных грехах, а я честный и добропорядочный гражданин. У него на секунду перехватило дыхание, когда любопытный полицейский чудовищно близко приблизился к ткани на стене. «Служу закону!» «И городу!» Оставалось пять шагов до тайника, и в голосе Пикертона появились визгливые просячие нотки. «Людям жизни спасаю! Между прочим, своими лекарствами!» И Тут его душа не выдержала, когда сыщик занёс руку над тканью. «Что вы делаете?» В прединфарктном состоянии воскликнул аптекарь, ринувшись вперёд и преграждая дорогу к потайной коморке. Мартин не успел дотронуться до полотна, но сделал именно то, чего и добивался. Заставил Пикертона взмокнуть и предоставить повод. «Я хотел просто пощупать ткань, уж больно красивая, наверняка мягкая. Какое вам дело до этой ткани? И вообще до моей лавки! Идите себе искать настоящих преступников!» Получилось даже лучше, чем предполагалось, когда Оливер Пикертон тыкнул пальцем в грудь сыщика. «Вы ведете себя крайне подозрительно, мистер Пикертон», — отметил инспектор. «Да еще пытаетесь напасть на служителя закона». «Ну что вы, разве это нападение?» — испугался аптекарь, но в сторону не отошел. «У меня есть свидетель». Оба мужчины обернулись на шерифа, который внимательно наблюдал за сценой. — Вы что-то скрываете? — Что мне скрывать? Что за этой тканью, что вы так настойчиво пытаетесь меня не допустить к ней? Пикертон обомлел и оглянулся на задрапированную стену. — Это просто ткань. Мне нечего скрывать, господин инспектор, я... «Тогда я попрошу вас отойти в сторону и дать мне на нее взглянуть». Аптекарю ничего не оставалось, как ослабить хватку и надеяться, что полоумный следователь не заглянет за ширму. Инспектор сделал вид, что изучает стену и не знает, что за ней. А потом внезапно схватил край ткани и дернул в сторону. Пикертон пикнул, но попытался создать видимость, что ему все равно. «Видите?» «Ничего здесь нет. Только тайная кладовая», — заметил инспектор. «Иметь кладовую в лавке — не преступление, сэр. Вы знаете хотя бы один закон, утверждающий об обратном?» «Я нет». Инспектор не на шутку разозлился и дернул в сторону пикертона, который отскочил к прилавку и втянулся, как улитка, в раковину. «Хватит играть со мной в кошки-мышки». «Я знаю, что ты заодно с Попсом, и знаю, что ты скрываешь кое-что в своей коморке». Глаза аптекаря расширились от удивления и страха. Мартин разыграл трюк с шерифом и пустил его по следу повторно. Подсунув Лорет с запрещенными препаратами прямо под нос аптекарю, он процедил сквозь зубы. «Кладовку иметь не запрещено, а вот то, что ты хранишь в ней, определенно...» «Это все попс!» — затраторил Пикертон, хватаясь за возможность свалить вину на другого, как за верёвку на краю пропасти. «Это он предложил? Он все придумал? Он меня заставил!» Шериф залаял. «Он считает, что ты врешь. А я склонен верить его чутью. Или ты рассказываешь мне все по порядку, или через пять минут ты окажешься за решеткой и освободишься оттуда уже не скоро, уверяю тебя». «Попс с радостью даст показания против тебя и выйдет сухим из воды, а ты утонешь». «Ладно, ладно». Инспектор Мартин сложил руки на поясе, от отчего жилет чуть задрался и оголил рукоять серебристого револьвера. Это не ушло от внимания аптекаря. Он тяжело сглотнул и жалобно заговорил. «После той истории с перепутыванием таблеток у меня и правда дела не заладились». Люди почти перестали покупать лекарства в моей лавке, обходили ее стороной, как ошпаренные. Это ударило по прибыльности. Я почти что голодал. «Не повезло тебе», — без тени сочувствия произнес Мартин. «И ты решил травить людей?» «Никого мы не травили. Всего лишь удобряли овощи, фруктовые деревья и ягодные кусты. Поп с годами участвовал в ярмарке». Но так и не заработал ни одного приза. Его продукция никому не нравилась, вот он и вычитал в какой-то газете о волшебных свойствах некоторых веществ, благодаря которым урожай растет как на дрожжах. Пришёл с этим ко мне, сказал, что выкупит у меня за приличную сумму, если я сумею найти по своим источникам. Надавил на мое положение, напомнил, что мой бизнес летит псу под хвост. Он снова сглотнул, когда шериф неодобрительно оскалился. «Мне нужно было чем-то кормить себя, инспектор. Вот я и стал поставлять ему гормоны роста, стероиды и наркотики», — добавил Мартин. Пикертон тяжело вздохнул, как будто сожалея содеянным. Их он стал использовать не сразу. Сначала его заинтересовала только возможность повысить урожайность и улучшить внешний вид своих овощей и фруктов. В первый год он выиграл в «Весёлой тыкве» почти все призовые места. Он был просто опьянен такой удачей и захотел еще. Но ему мало было одних только наград за самые большие помидоры или кабачки. Он захотел пойти дальше... и потребовал с меня вредные стероиды для роста свиней, а потом и наркотические препараты для усиления вкуса всех своих продуктов, даже пирогов своей жены. Когда я отказался, он стал угрожать мне разоблачением. Я не мог потерять оставшихся клиентов и репутацию окончательно, поэтому давал ему, что он хотел». как будто укусила бешеная собака. Шериф зарычал в ответ на очередное обидное замечание и почему все крылатые выражения должны касаться собак. У него появилась навязчивая идея стать самым лучшим фермером и озолотиться на этом. Люди стали сходить с ума по его мясу, сырам, овощам и сидру. Всего за год Попс сумел создать целую торговую сеть. Сейчас у него не меньше десяти точек по всему городу. Товары хватают с полок, как во времена Великой Депрессии. И он никак не остановится. Ему нужно еще больше, еще лучше. Так вот, каким образом Попс завоевал не только расположение жителей Бейквелла, но и голоса судей». «Никаких взяток не было. И ты продолжаешь поставлять ему все эти вещества. Он мне угрожает». «Каждый сам выбирает дорогу, по которой идти», — сказал инспектор Мартин и достал наручники. «Ты арестован, Пикертон». «Первое место получает...» Протянул судья, пытаясь заинтриговать толпу, но имя победителя ни для кого больше не создавало интриги. «Как вы думаете, кто?» «Попс!» — с хором ответила толпа, заливаясь аплодисментами, как заливает трюмы в потопленном корабле. Второй день ярмарки был в самом разгаре, как и конкурс на огурец самой необычной формы. Зрители столпились вокруг небольшой деревянной сцены, на которую, несмотря на свой выпирающий живот, Проворно поднимался Говард Попс в сопровождении улыбающейся супруги. Они махали руками толпе, купаясь в овациях и явно наслаждаясь происходящим. Огурец в форме несоединенного сердца, которое представили на конкурс Попсы, покорил сердца судей. По сравнению с ним остальные номинанты казались просто кривыми овощами. «Мы тебя любим, Попс!» «У тебя лучшие товары!» Комплименты сыпались на сцену, как перезрелые вишни. Приняв приз из рук пожилого старичка-судьи, Говард Попс повернулся к людям, чтобы сказать пару слов. «Я очень благодарен вам за то, что уже столько лет доверяете только моей продукции. У меня все самое свежее, полезное, и...» «Я бы поспорил, толпа ахнула...» На сцене появился главный следователь Бейквелла в своей неизменной летней шляпе и шустрым Биглем, который следовал за ним по пятам. Гарри Мартин отвел продажного аптекаря в участок и с превеликим удовольствием захлопнул за ним тюремную решетку. Пикертон первым делом пропищал о том, чтобы вызвать адвоката, но в этот раз, как надеялся сыщик, он проведет в заключении гораздо больше времени. Констебль Майлстоун, Молодой полицейский, которого совсем недавно перевели в Бейквил из Дарли-Дейла, передал отчет от Чарльза О'Нила. В нем подробно описывалось каждое вещество, найденное в коморке Пикертона, его действие и влияние на организм человека. Список был ужасающий. И этого было достаточно, чтобы предъявить обвинение не только аптекарю, но и организатору сговора, Попсу. Пора было раскусить любимчика публики, как грецкий орех. Инспектор, шериф и два помощника Эдвардс и Майлстоун появились в самый удачный момент. «Дамы и господа, этот человек, чью продукцию вы ежедневно покупаете, ежедневно вас травит. Он использует вредоносные препараты и даже наркотики для усиления роста и вкуса овощей, «Фруктов скота и домашней птицы!» «Уже несколько лет он обманывает вас ради собственной выгоды!» Видя шок на лицах жителей, инспектор решил довести дело до конца. «Мистер Говард Попс!» — во всеуслышание провозгласил он самодовольную хмылкой на лице. «Вы арестованы по подозрению в сговоре с целью мошенничества!» А также отравлению и умышленному нанесению вреда здоровью всем жителям Бейквела. Слова произвели нужный эффект. В толпе взорвалась настоящая бомба. Мужские и женские крики слились в единый оркестр негодования, возмущения и потрясения. Все начали переглядываться не в состоянии прийти в себя от такой новости. Даже Пенни Попс. Жена главного мошенника Бейквелл оказалась сейчас шлёпницей в обморок. Она выглядела по-настоящему ошеломленной, будто не понимая, что происходит. «Мистер Попс», — инспектор повернулся к подозреваемому, «я позабочусь о том, чтобы вас лишили всех призовых мест и наград за эти три года. А также я лично приложу руку к тому, чтобы оставшуюся жизнь...» Вы провели в самых ужасных тюремных условиях. Руки. Глаза Говарда Попса налились свинцом, но он не собирался даваться тепленьким. Недолго думая, он толкнул свою жену прямо на сыщика и дал дёру. Поднялась суматоха. Пенни Попс налетела на Мартина, которому пришлось наблюдать за тем, как подозреваемый мчится через толпу, сверкая пятками». Констебли, стоящие на подхвате внизу, ринулись за преступником. Шериф тоже сорвался с места и пустился в погоню, но ему было сложно пробираться между лабиринтом ног. «Остановите его! Не дайте ему уйти! Лови злодея!» Крики слышались со всех сторон, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы задержать трусливого фермера. «Взять его, шериф!» – крикнул инспектор, видя, как пёс героически мчится через препятствия. Оставалось всего несколько метров до цели. Бигль оттолкнулся задними лапами, напрыгнул на спину какому-то мужчине и уже приготовился захватить беглеца в полете, как огромный мускулистый торговец с громадной тыквой в руках возник из ниоткуда и со всей силы швырнул ее в лицо Попса. Удар пришелся прямо по носу. Попс плашмя упал на землю. Послышался треск. Не то носовой перегородки, не то тыквы, которая слегка раскололась вместе удара, и вмиг все замерло. Все кружили, беглеца, пытаясь рассмотреть хоть какие-то признаки жизни замертво свалившегося фермера. Инспектор растолкал людей и тоже склонился над телом. Прямо в яблочко в ответ послышался стон преступника и одобрительный гомон толпы. Ярмарка Веселая тыква полностью оправдала свое имя. В этот день люди гуляли с еще большим размахом. Все призовые места попса было принято аннулировать, все выигранные им конкурсы переиграть. Награду по-честному получили престоны, которым никак не удавалось обойти попса, а еще локвуды, Уинтерсы, Конрады и с десяток других семей. Лавки попса быстро разобрали. Но не на товары, а на мелкие куски. Теперь на рынке Бейквелла господствовала здоровая конкуренция, а продавцы не пичкали покупателей искусственными препаратами. Пенни Попс была не в курсе происков своего мужа и верила в то, что пекла убийственно вкусные пироги. Они и правда оказались убийственными, потому что в них обнаружилась немалая доза акриламида, и других веществ, усиливающих вкусовые качества, но опасных для жизни. ее было принято отпустить под подписку на время следствия. Попс и Пикертон делили соседние камеры в участке, поэтому приреканием и склоком не было предела. Мартин оставил Эдвардса приглядывать за заключёнными и выслушивать весь этот балаган, а сам отправился в кои-то веки приятно провести время без погони за преступниками. «А неплохой выдался денек, сказал инспектор шерифу, когда они прогуливались вдоль торговых рядов с кулинарными изысками. Тот молча согласился и свесил язык от вида аппетитного запеченного цыпленка. «А главное, можно провести вечер, не думая о ловле преступников». «Помогите, воры!» — тут же раздался визг женщины. «Ничего не оставалось? Как отложить неплохой денек. Но потом...